Глава 2. Аксель. 3 октября 1999 года. Старый Треверберг. 30 минут спустя. Детектив Аксель Грин поставил свой мотоцикл в паре шагов от резных ворот, за которыми виднелся вычурный старомодный особняк, созданный для бездельников и интриганов. Ну или для того, чтобы на его территории открыли музей. Звонок в участок поступил 25 минут назад. Криминалисты уже выехали, но молодой детектив верной привычке прибыл раньше. Нет ничего ценнее, чем посмотреть на место преступления до того, как по нему разложат деревянные мостики, улик появятся бумажки с цифрами, а пространство займут люди-муравьи, чья методичная работа сотрет всевозможные впечатления. Аксель служил в полиции 6 лет и постепенно приучил всех и каждого к тому, что если уж берется за осмотр места преступления, то должен получить доступ до того, как толпа криминалистов изукрасит его на свой лад. Детектив повесил шлем на руль мотоцикла, вытащил из кофра и перчатки, закрыл его и огляделся в поисках свидетелей. Справа от него стояли две машины, новенький вишневый Volvo и черный «Линкольн», который выглядел так, как будто его перенесли из другого мира, но по меньшей мере из другой страны. «Придется показать значок». Аксель провел ладонью по длинным светлым волосам, улыбнулся сам себе, проверил на месте ли документы и направился к автомобилям. Из них выскочили две женщины и мужчина. Блондинка, элегантная и тонкая, с бледным болезненным лицом, явно представитель умирающей аристократической элиты. Ее ожерелье стоило дороже, чем его мотоцикл и квартира вместе взятые. При виде молодого статного детектива опустила глаза. Мужчина с неким запозданием подал руку, которую Грин незамедлительно пожал. Детектив Аксель Грин, отдел по особо тяжким делам, управление полиции Треверберга. Представился он, протягивая мужчине документы, которые тот изучил с максимальным вниманием. Миссис и мистер Арнольд, я полагаю. А вы? Он обратился ко второй женщине, которая вылезла из Вольва. Мисс Риталина Рексон, риэлтор из Moon Development. Да, детектив, отозвалась Та. Ее бледное лицо на фоне аристократки казалось даже излишне загорелым. Расскажите, как вы обнаружили тела, попросил он, поглядывая в дом. Деревья и скульптуры закрывали внутреннее убранство. Со своей точки он видел только то, что дверь открыта, а на перилах лестницы висит белое пальто. Мы приехали на осмотр дома. Начал Арнольд, взяв на себя нелегкую долю. Женщины синхронно посмотрели на свои ноги. Риталина села в машину, оставив дверь открытой. Видимо, силы ее оставили. Грин сосредоточился на спикере. «Мисс Рексон показала нам сад. Все было чудесно. Потом она открыла дверь в дом, а там это... Это что?» «Они», – прошептала миссис Арнольд. «Труп на кострище». Как будто ведьму сожгли, и священник перед ней, на коленях. «Священник жив? Мы не заходили внутрь, детектив», дрожащим голосом продолжила блондинка, хватаясь за мужа. Аксель сдержанно кивнул. «Заходили они в дом или нет, покажет криминалистическая экспертиза». «Вы осматривали дом перед продажей», — обратился он к Рите. Та подскочила на месте, чуть не ударившись головой. «Сегодня нет, детектив». Это уникальный особняк. Фирма не дает от него ключи просто так. Когда вы были в доме в последний раз? Дней... дней пять назад, пробормотала Риталина. Вы сможете это подтвердить? Да. Взгляд женщины прояснился. Да, фирма ведет учет выдачи ключей от редких объектов. Аксель записал в блокнот. Проверить документацию Мунде. Сейчас приедут криминалисты. Обратился он ко всем сразу. «Пожалуйста, оставьте им свои контакты, подпишите соглашение о неразглашении, потом можете ехать домой». Все трое кивнули, не найдя в себе сил спорить с детективом. И тот, удовлетворенно их оглядев, развернулся в сторону дома. Сожженный труп и священник на коленях. Ужасно. Ужасно интересно. Аксель вытащил из нагрудного кармана резинку для волос, собрал их в хвост, Коротко и мощно выдохнул, разгоняя кровь. И пружинищим шагом направился в сторону особняка, почти физически чувствуя, как его спину буравят три испуганных взгляда. Да, смерть это не то, к чему может привыкнуть каждый. А не обычная смерть, тем более. Аксель Грин в свои 31 о смерти знал, кажется, все. Шесть лет в армии – не шутка. Засекреченное досье исключило возможность общения на эти темы оставив только одну лазейку. Военного психоаналитика, к которому Грин честно отходил почти год. А потом переключился на работу. Он быстро построил карьеру, быстро оказался в особо тяжких, быстро начал вести дела самостоятельно и раскрывать их даже тогда, когда остальные пасовали. Грин любил свою работу. Он пролетел в сад, отмечая, что фактически тот представлял собой лабиринт. Конечно, с низкими посадками здесь не заблудиться, но все же. А еще он увидел как минимум две или три двери в резном заборе. Все тропинки были подметены. Нужно узнать, кто следит за особняком, поддерживает его в достаточном для продажи состоянии. К дому можно было пройти десятком различных способов, и Грин выбрал самый длинный маршрут, отчасти настраиваясь на то, что предстоит увидеть. Отчасти для того, чтобы бегло осмотреть территорию. Судя по всему, она была огромна. Чем больше места, тем больше вариантов проникновения. Как просто в маленьких коттеджных поселках. Они почти мгновенно устанавливали, как преступник оказывался в доме жертвы. С этим делом все будет иначе. Остановившись у лестницы, Грин обернулся. Вдалеке послышались сирены. Даже дежурные приехали позже, чем он конечно, младший состав, понабрали из академии и распустили. Аксель должен был приехать как минимум к полицейскому ограждению, а вместо этого обнаружил троих свидетелей в гордом одиночестве. Аксель обматал ботинки скотчем, надел перчатки, чуть поморщившись. В латексе тонкие пальцы быстро мерзли. Но уже через мгновение мысли о холоде полностью испарились из его головы, уступив место особенному состоянию которое он так любил. Грим неторопливо поднялся по лестнице, машинально пересчитав ступени, 37, и остановился у распахнутых дверей. Открывшееся было сложно с чем-то перепутать. Традиционный средневековый костер для сожжения ведьм. Ровно такой же, каким его изображают в фильмах, на гравюрах и картинах. Эксперт-пиротехник предоставит информацию о том, что горело и как. Сейчас нельзя было определить изначальный вид, но почему-то Грин не сомневался, что и здесь все окажется будто по учебнику. Круглые и длинные поленья в основании кострища. Выше бревна покороче, потом хворост. Кострище не такое высокое, приподнято сантиметров на 30. Но его надо было собрать. И столб поставить. Синие глаза детектива скользнули по высокому столбу, метра два к которому было привязано тело. Как он крепится? Ответ появился, стоило аккуратно обойти помещение с противоположной стороны от замершего в молитвенной позе священника, на которого Аксель пока не обращал внимания, впитывая детали главного объекта этой картины. Столб стоял на металлической подставке, судя по всему, собранной тут же, а сзади были натянуты два троса, как рождественская елка. Грин перевел взгляд на священника. Перед ним находился деревянный ящик, обычный, квадратный, сколоченный грубо. Ряса типичная, католическая, но нет белой колорадки, которая валялась тут же. На ящике, аккурат рядом со связанными руками без запястий. Без запястий. Грин, аккуратно ступая, приблизился к священнику. У мужчины действительно были отрублены запястья. Аксель наклонился. Мертвое лицо опущено, смотрело на отсутствующие руки, глаза выколоты, но кожа чистая, будто ее помыли. Действительно помыли. Рук, глаз нет. Что еще мог отнять у жертвы убийца? И почему мужчина сидит так, будто сожалеет о сожженном человеке? Грин был готов поставить месячный оклад на то, что на кострище – женщина. Или он сожалеет о чем-то другом? Или его заставляют пожалеть? Черт, нужны криминалисты. Детектив был уверен, что его беглый осмотр не выявил и третий сюрпризов. Он оглянулся на кострище. Труп был привязан огнеупорными веревками за руки, ноги и талию. Привязан достаточно крепко, чтобы не упасть. Хотя вся фигура несколько завалилась. Он не прогорел до костей, даже ткань кое-где сохранилась. Пламя, показуха. Что хотел сказать преступник? Темно-синие глаза скользнули по мертвому телу, примечая детали. Он не любил дела с огнем, потому что огонь стирал улики лучших химикатов. Он видел перед собой просто обглоданную пламенем тушу, а не человека, который когда-то смеялся, плакал, жил. Было сложно представить жертву, проникнуть в ее состояние, чтобы приблизиться к убийце. Почему он выбрал ее? Кого он посадил, оплакивать ее? Причем вообще тут тема инквизиции? Как всегда, раньше всех. Слава богу, хоть скотч не забыл. Привет, детектив. Аксель глянул через плечо на коллегу криминалиста. Среднего роста, почти на голову ниже Грина, поджарый, с живыми черными глазами. Артур Тресс, один из заместителей руководителя криминалистической службы. Видимо, шеф поднял в управление переполох и отправил на место избранных, тех, в ком был уверен. Пока вездесущая пресса не растащила детали находки по всем передовицам и каналам и не довела бедных свидетелей до ручки бесчисленными интервью. Надо было их предупредить о рисках. Высокие лорды как-нибудь справятся, а вот за душевное равновесие девушки-риэлтора Грин бы не поручился. «Привет, Артур». Вежливо отозвался детектив, возвращаясь к созерцанию сожженного, вернее, обожженного тела. «Даже не наследил», – пробурчал Артур. «Что тут у нас?» «Нужно, чтобы приехал судмедэксперт». Тресс посмотрел на коллегу удивленно. «Наши редко выезжают на место преступления. Зачем им это?» «Мы аккуратненько все отфотографируем, проверим, а они в своих подвалах уже выяснят, от чего умерли жертвы». Аксель задумчиво прикоснулся к подбородку и тут же отдернул руку. Латекс с перчатки был ледяным. Странно, он даже не почувствовал, что пальцы замерзли. Мне кажется, медику стоит посмотреть на это в неприкосновенном виде, потому как, пока мы снимем тело, точно что-то сломаем. Да и с ее дружком лучше поаккуратнее. Он, конечно, сидит, но вот, например, я не нашел запястья. Может, с этого? Он кивнул на кострище. Тоже что-то срезали. А деформация при транспортировке это скроет. «Убедил», – сдался Трас. «Кто у нас там дежурный?» «О боги! Почему у нас такая толпа судмедэкспертов?» «Позови Джейн, она сможет разобраться, что к чему». «Нашел тоже мне эксперта». «Признайся, что до сих пор неровно к ней дышишь». Аксель фыркнул. «То, что было между ним и Джейн Абигейл лет пять назад, осталось в прошлом, да и последний год или полтора он был безнадежно связан с другой женщиной. «Звони», — сказал детектив. Подозрительно прямой столб. На первый взгляд чистое дерево, только непонятно какое. По логике вещей ель или сосна, здесь этого добра навалом. Но ствол толстый, сантиметров двадцать, двадцать пять в диаметре. Впрочем, что такое 25 сантиметров диаметра для 30-летней, например, сосны? И вырезать 2 метра не проблема. Убийца связан с деревом? Или... Аксель присмотрелся. Или это заготовка? Брус, из которого собирают дрова. Только не сухой, а пропитанный огнеупорным составом. Он сделал соответствующую пометку в блокноте. Проверить, где купили брус. Проверить, где купили веревки. Вроде и то, и другое товар распространенный, но, может, химики смогут обнаружить что-нибудь эдакое. Грин обернулся на священника. И тут надо все осмотреть, пронумеровать и изучить. Почему, например, белый воротничок, колорадка, лежит на столешнице? Символ падения? Этот священник недостоин своего сана? Он брал то, что не должен был, о чем теперь будет вечно сожалеть? Смотрел на то, на что не имел права смотреть. Что еще ему отрезали? Как еще наказали? Абигейл приедет через 30 минут. Я могу запускать своих? Аксель посмотрел на Тресса. Запускай. Я закончил. Он вышел из дома, не оглядываясь, чтобы не смазать полученные впечатления. Да, здесь определенно было над чем подумать. Аксель пошел по территории сада, кутаясь в холодную кожаную куртку. Жаль, нет снега. И утром прошел дождь. Но, может, все-таки здесь остались следы? К сожалению, их оказалось слишком много. В дальнем конце сада Грин обнаружил, что один из прутьев в заборе просто выломали. И судя по тому, что оттуда уже протоптали начисто лишенную травы тропинку, случилось это давно. Кто-то бегал на территорию усадьбы как к себе домой. Нужно посмотреть, могли ли они проникнуть в дом. Конечно, Криминалисты тут застряли на несколько дней, а может даже недель. Такую махину осмотреть и проверить – такая себе задачка. Как будто кто-то намеренно создает команде проблемы. Место выбрано не случайно. И почему-то Аксель не хотел верить в то, что дело в визуальной эстетике. Образы жертв, несомненно, подходили архитектуре. Тут что-то еще. Возможно, ситуация прояснится, когда трупы опознают. «Сумасшедшая задачка. Один без глаз и без рук, второй практически без всего. Спасет только анализ ДНК и то, если кто-то из них проходит по базе. Черт побери». Аксель достал сигареты и закурил. Темно-синие глаза блеснули недобрым огнем. Он стянул с волос резинку и, откинув голову, посмотрел в мглистое небо. «Новое дело и новая загадка». Когда он вышел за ворота, свидетелей на месте уже не оказалось. Зато полицейских было в избытке. Приехали, кажется, все. За ограждением уже появились первые репортеры. Грин нахмурился, он снял шлем с руля мотоцикла, но надеть его не успел. «Детектив Грин!» – прокричал пронзительный голос. Аксель обернулся и увидел криминального корреспондента Ангелу Сарс, которая вела свою колонку в Треверберг Таймс и периодически доставляла полицейским определенного рода хлопоты. Ангела буквально висела на ограждении и махала Грину рукой. Путь ей преградил молоденький полицейский. «Что там произошло?» Можете дать комментарий?» «Ангела, ты прекрасно знаешь, комментариев я не даю», – улыбнулся Грин. «Поищи себе другую жертву». «Но все молчат. Ты хороший детектив, я отличный репортер. Давай поможем друг другу». «Если мне понадобится помощь СМИ, поверь, я придумаю, как расплатиться». Аксель подошел к рождению и жестом отпустил полицейского. Журналистка смотрела ему в глаза. Ее смуглое лицо освещала улыбка, в которой причудливо смешались страх и предвкушение. «От тебя не дождешься», — ответила она. «Короткое интервью, пожалуйста». «Нет». Аксель отвернулся, надел шлем, дошел до мотоцикла. К счастью, больше никто его останавливать не стал. Теперь нужно ждать, пока коллеги закончат свою работу. Ему нужен Карлин. Скорее всего, Старсгард ему уже сообщил. Нужно возвращаться в участок.